Глава пятая. В пересменках погоды, то дождь со снегом, то град крупой, Куражливо затевалась весна. В землянках сидеть стало невмоготу, Все чаще гурьбой выбирались на волю, Обсыхали у костров, оттаивали у огонька душой. На дрова не скупились. Тут по закраинам есть хорошие... Хороненные бухточки, они бывают набиты приносным лесом. Среди тех листин попадались и бывшие в деле, тесаные топором, струганные с плотов дерева, с проушинами. Откуда они добрались? С востока или с запада сказать трудно. Только всегда так казалось, есть тут скитальцы, принесенные восточными ветрами с Камчатки, а другие, видать, попали с Дали Америки. Вот их и пригоняли вдоль бережка, а против землянок выкатывали на отмель, подальше от приливной волны разделывали на дрова. Почти с каждого похода посланные всякий раз приволокуты какую-нибудь новонайденную вещицу. То рама оконная в завале соскалась. То нарту, явно камчатской, работы нашли, то дверную полость, то вдруг корыто, долбленное из осины. Всякая такая находка была в радость, будто посылку из дома получили. Каждый ту вещицу осмотрит, огладит руками, а ведь и сердце притом кольнет горестью. Вот как нехорошо все получилось. Сбирались в сентябре быть в Камчатке, Но уж и зиму промело, а до дома еще пути, как до небес. Эх, отвернись, худая жизнь, повернись, хорошая. Сидели как-то вокруг огня, смолили табак. Слов-то никаких молвить не хочется. Теперь ведь говорить только душу травить. Разве что вот о том побеседовать, как через большие годы приплывут сюда люди, Пойдут бродить по острову и ступят на белые кости мертвецов, растащенные песами. Может, к тому времени еще сыщут, повстречают стариком былого нашего юнгу Лоренца, ополоумевшего, борода белая до пояса. Он, конечно, задаст от людей стрекача. К тем дням он совсем забудет, как да с кем сюда попал. Потом-то люди обнаружат... Кое-какое корабельное имущество, хотя бы те же пушки, они теперь стащены на берег, найдут ядра к ним, скобы, гвозди, поржавевшие топоры, пилы. По ним поймут, чей тут завалился корабль. Вон оно что скажут. Стало быть, вот где корабль-то святой Петр грабанулся. А мы-то думали, у берегов Америки погиб. Сгребут те кости в яму, да поставит над холмиком печальный, печальнее Кладбищенского, одинокий прискалых крест. Вот и весь сказ. А для многих таким сказом дорога уже обернулась. Из 77 человек команды, 31, как не бывало, которые в море сброшены, шумагин тот на американском острове остался, другие тут погребены, недолго теперь и самим по земле ходить. Так об этом и говорить не хочется, Этакой у каждого в затылке сидит, на душе саднет. Море от землянок тут рядышком, Шумит, ракочет накатной волной, И непростым шумом море шумит, Оно беседует с берегом. Вот ведь и лес на ветру, думается, Бестолково лопочет с листвой ветками, э, Прислушайся сердцем, и расслышишь, С того шума особенный лад, свой говор. Бывает, что тихий, ласковый, утешительный, а бывает и строгий, с подсказкой человеку, а то и с угрозой, вот и теперь так-то чуяло с душой, море взывает к твоим чувствам. Мол, не теряете вы даром дней, мужики, поспешайте к своим домам, прислушаешься и расслышишь. «Волна зовет, зовет в дорогу!» Вдруг который-то удалось заносчиво крикнул. «Так а что, мужики? Весной, говорю, пахнет. Куличом Пасхой позывает. Сколько же мы будем тут куковать? Пора бы нам к домам выгребаться». Все под одно расхохотались. Только уж потом, насмеявшись вдоволь, признали... Кому вздумалось лихо пошутить? Стародубцев слово изрек, Сава стародубцев, большой рослый, сивобороды мужик. Он шел в артели корабельщиком. Одно то время сильно человек не домогал. Лежал на дерюшке пласт пластом, а потом на берегу со жира сивучиного быстро оправился. Это он крикнул Тут же к нему посыпались ответы. Оно бы ничто, говорят, близок локоть, да не укусишь. На чем же выгребаться-то, думаешь, Савель Михайлович, соженками разве? Кто-то жалобно выкрикнул. Просто пристать было, браток. Вот как-то теперь отлепиться, разве что плод, смотакать. Так не речка впереди-то, не озеро, а океан моря. На плоту далеко не утянешься. Савва всех отслушал, оборачивая крикунам лицо, упирая в каждого зоркие серые глаза. Да, чего-то озлился на мужиков, со зла крикнул. — Так мы-то с тобой на что людьми зовемся? Чь не обезьяны? Не век же тут у костров коптиться. Кто нас с тобой искать станет? Отколь людям знать, что мы... На голые камни вверзились. Жди у моря погоды. До той поры, пока на этот остров натолкнулся от нас, костей не останется. В том-то и загвоздка, Савель Михайлович. бы знать, где упасть, так соломки подстелил. На топоре не поплывешь. Тут Хитров с места сорвался, с какой-то обидой в голосе яростно прокричал. А вот! Вот на нем-то и поплывешь как раз. Именно что на нем. А на чем ты сюда попал, как не на топоре? На нем и выгребаться надо. Выдохнулся из груди вздох облегчения, разразился по народу хохотком. Все на круговую рассмеялись. Весело этот, с удалым кликаться. «Оно так, оно так, паря!» Зашумели голоса. Топор — вещь сноровистая. Сим разом ты в точку попал. Топор — самая выручальная вещь, это верно. С-под топора всякое строение взялось. Топор — известно кормилец. Он и молот, он и секира. Отчего же рубить-то ладишься? Разве что лесу с Камчатки приплавим. Сафрон повернулся. На тот ездящий возглас тоже не без язвы прокричал. Как это с чего? Голова четыре уха. Молить Господу Богу, что судно штормами не унесло. Рот раззявим, унесет. Пока цело в разбор его пустим. Окоротим, подновим, вот и уплывем. О, какой ты смелый? Окоротим, подновим. Заперекрой-то знаешь ли, куда нас с тобой притянут? Как раз на дыбе очутимся. Ежели б оно нашенское, компанейское было судно, куда ни шло, а то но царево судно-то. Рисковое дело паря. Тут поневоле многим подумалось, как бы впрямь с этими капитанами не угодить из огня да в полыми. Мало бедовали, приплывешь, да очутишься на каторге. Государево судно ломать, не свою избу развалить. Поглядывали на Свена Вакселя. Он тут на отдалении, руки за спину, в задумчивости прохаживался. Побрасывали взгляды и на Дмитрия Овцина, как он, бывший лейтенант, отвага матрос смекает. Он в житейских делах, мужик тертый. С дней высадки на берег случилось так, что многие скисли, растерялись, А он нет. Он будто окреп мышцы всех бодрил, всеми делами на берегу верховодил. на чего-то в беседу не вмешивался, сидел в кругу со всеми, дымил комокруткой, покашивался на крикунов, посмеивался в бородку и помалкивал. Ваксель тот не особенно прислушивался, о чем горланят мужики, сквозь собственные думы казалось, У них какой-то мусорный пустой спор. А на последних словах про царево судно в нем догадкой встрепенулась некая живительная мысль. Он подошел поближе к костру, заинтересованно вслушался. Вот они о чем речь ведут. Ломать или миловать корабль? Так, а если не ломать, не перестраивать, тогда как? Ждать, когда унесет его волной, либо разобьет, в шторм, а скалы. О том он уже множество раз думал и не только думал, втихую советовался с Хитровым, выспрашивал Штельлера, пленниснера, еще кое-кого из боцманов, не посмел только подойти к Овцыну, памятуя перед ним свою вину, за тот крик в каюте Командора. Теперь-то, когда правота его слов вышла наружу, Полагалось бы, перед ним покаяться. Твоя, мол, правда, овцам, ты меня прости, но только в каждом из нас сидит гордыня. Той минутой двое из сидевших у костра вскочили, подхватывая из земли камни, понеслись разгонять песок. Проклятые, отколь вы только беретесь, — орали парни, осыпая их градом ко мне, — опять воровать. Или носы пришли отгрызать? А ведь было уже и такое. Они впрямь подбирались к спящим. Не за нос так за ухо людей на зуб пробовали. Шапки с голов уносили, топоги, ремни утаскивали, бочки из-под камней выворачивали. На крики все оглянулись, и хоть привычная картина, в душе все как-то сжалось в комок от вида этих настырных, шкадливых тварей. Правда, в самом деле, подумалось, чего же, собственно, дожидаться? В смерти? Когда вот эти лица проклятые самого тебя, больного стащут с постели? Так-то все заныло-заныло в середке. плачем душа запросилась на материк, В тепло избы, каким дивным раем казалась теперь натопленная духовитая бревенчатая изба. Свен решительно ступил в круг сидящих, вскинув руку, требуя внимания, громко сказал. — Так вот, вот я тут перед вами. Ни с кого, как с меня первого, спросится, по что порушили корабль. Другого выхода у нас нет. Каково положение? Либо тут подыхать всем, либо нам надо решиться. Из большого, думаю, меньшее мы всегда выкроем. Это будет самое правильное в нашем положении. А ежели есть сомнения, для верности давайте поступим так. С каждого возьмем подписку, мол, с общего согласия положили, ввиду крайнего случая старый корабль разобрать, новый... Меньших размеров построить, иначе нам отсюда никак не выбраться. То — То-то вот и есть! — воскликнул голос за пламенем костра. — Рисковое дело. Воротим Савоходск, а тут нас за шкирку. Порты сымут, да такой перекрой вложат. Закачаешься. Кто-то из мужиков на тот возглас мигом отозвался. — Ну, вложат. — Ты не воротись! Воротись в Охотск-то. А и тут жизня не лучше каторжны. Отсель теперь попадать что в Охотск, что в Америку. Сладим судно, да махнем туды. В Америку-то без ответов. Еще дикарочками разживемся. Вот стерва, вот стерва, разошелся по народу хохоток. Кому что, а нашему Ваське... Все скоромное снится. Натешились, отсмеялись, шутки шутками, а мысль о перекрое судно на ум запала. Может быть, и не от огня жаркого, так-то раскраснелись у всех лица, да забрестели глаза, а мысль эта взбунтовала кровушку, окинула души жаром надежды. Ваксель, будто к незнакомым, к чужакам каким, присмотрел-то к народу, поворотясь к Саве, спросил. — Слушай-ка, Савель Михайлович, а кто же у нас из корабельщиков остался в живе? Прежде-то он даже не задумывался над тем, кого, которого из мужиков унесла смерть. Гренадера, матроса, плотника или конопатчика унесла и все тут. Теперь же душу охватило смятение. Так вот я и есть корабельщик, сказал Сава. Многих прибрал Господь. Батюшки ужаснулся вслух Ваксель, а ты-то хоть сумеешь ли за всех постоять? Сава ворохнул на голове шапку, поскреб бороду, посверкал глазами, усмехнулся. Люди примолкли, затоясь, ждали с него ответа. Так отчего не суметь? — Сумеем, думаю. — сказал с отмашкой Савы, Теперь такое дело, кто топор в руках держать может, тот и корабельщик. — О старом-то студне и думать не смей. Нам с мне его не тащить. — Не знаю, Савель Михайлович, не знаю, — сказал вдруг Овцин, поднявшись с места. — К примеру, я держусь другого мнения. Именно старое нам надо стащить на воду. Да положить заплаты на него, а то корабль разберем, а потом совсем волками взвоем. О, милый, стащить мы его никак не стащим. Это почему же? Два ворота надо сладить. Канаты заведем, катки подложим и стащим. Нет, парень, твердо сказал Сава, не стащим. Кабы да всей артелю, какая была у нас, но тогда еще попытаться можно было. А так и пытаться нечего. Я все там сто раз осматривал, Наем весь борт хряснул. Ничего, ты не робей, срубим новое. Удало отмахнулся Саввы. Пока руки не отсохли, срубим. Великое дело решимость. Без решимости какая там жизнь. Тоска полынная, горькая. А тут вдруг она явилась решимость, а с ней запламенела в душах надежда, вось еще не все потеряно.